Глава 18 Демонстрация моей неуязвимости произвела на людей гораздо большее впечатление, чем устройство искривления пространства. На меня стали бояться смотреть в открытую, словно я демон, убивающий взглядом. Полчаса назад они аплодировали убийством, а тут вдруг стали бояться, что я какой-то опасный сверхчеловек. «А чего хорошего можно ждать от сверхчеловека? Они сами только что были в шкуре сверхлюдей, помышляя о превосходстве через демонстрацию силы». «Нормальный я. Такой же, как и вы, но с улучшениями», произнес я без всякой надежды быть понятым. «Что значит с улучшениями?» поинтересовался мужчина в подпаленном синем костюме. «Знаете, я думаю, что вам теперь не избежать чистки памяти, поэтому расскажу, как есть». Космос заселён очень плотно, и многие из землян, лучшие из нас, навсегда уезжают туда жить. Так получилось, что наших земляков в космосе намного больше, чем нас. Землю оберегают как заповедник и рассадник генетического разнообразия, но за эту первозданность нас сдержат в неведении относительно всего происходящего вокруг. Я там бывал и попадал в разные приятные и неприятные ситуации. Это стало причиной того, что я теперь имею модификации, улучшающие мои физические и умственные способности. Конечно, гением я не стал, иначе люди с калькуляторами давно бы захватили мир, но, как вы видели, от пули они меня спасли. Мы с вами стали жертвами одной космической аферы, в которой древний корабль чужой цивилизации, восстанавливаясь в подземельях в течение 23 тысяч лет, решил использовать людей в качестве рабочей силы для постройки другого космического корабля, способного вернуться на родную планету и возродить ее». «А что с ними стало?» «Они были воинственными и готовились погибнуть со дня на день. Корабли были страховкой их будущего». Для осуществления плана им понадобились бы мы и очень быстрый прогресс, который возможен только в условиях постоянного военного напряжения или ведения войны. Я и мои друзья нашли этот корабль и оказались его заложниками. Все изобретения, которые я вам показывал, а также вся шумиха вокруг моей персоны, это результат внедрения корабля в наши сети. Он все организовал, находясь где-то в огромной пещере под толчей океана. Я прошу прощения, что сбил вас с пути истинного глупыми посулами. Ничто не должно нарушать естественного хода событий на нашей планете. Никто не должен иметь явного преимущества, особенно в военном плане, потому что это развязывает руки негодяям. А что будет с вами? И что задумал дальше этот корабль? Я не знаю. Сегодняшний инцидент показал, что он непредсказуем. Возможно, он нашел себе другую страну, которая быстрее справится с задачей постройки корабля. И вскоре мы услышим по новостям про новое технологическое чудо — а вам придется извиняться перед другими странами и стремиться загладить конфликт». «Какой позор!» — искренне произнес кто-то из военных. «А нельзя ли поинтересоваться у вашего корабля, какие ему нужны условия? Вдруг мы сможем предоставить их?» «Лучше не надо. За любое преимущество придется заплатить слишком дорогую цену». Он признался, что к концу исполнения плана люди ему вообще не понадобятся. Выступая под его покровительством, вы боретесь против всех людей — а за свою страну. Африканцы привели несколько медиков и принесли воду в пластиковых бутылках. Обо мне на время забыли. Я сам перехватил несколько глотков теплой воды, отдающей легкой затхлостью. Мне стало чуть легче. Преследовавшая до этого тошнота и навязчивый запах гари в носу отступили. Я прилег на траву и постарался отключиться от всего. Особенно от тревожного ожидания собственной участи и участи своих родных. Виноватым перед кораблем в том, что произошло, я себя не считал, но верил, что искусственный интеллект разбираться в тонкостях человеческих отношений не станет. Назначит меня виновным за срыв презентации и устроит показательную порку в науку другим рабам. Хотелось скорее попасть домой, убедиться в том, что Айрис и Никас живы и здоровы. Меня терзала наивная мысль, что окажись я дома. За тысячи километров отсюда то все закончится что происходящее со мной является лишь воображаемым событием из-за того, что я оказался в эпицентре чужой галлюцинации. Это было проявлением слабости и усталостью. До меня донеслись ругательства военного, того самого, который командовал презентацией. Медик оказывал ему помощь, разрезал штанину и вправлял на место сломанную кость, разорвавшую острым краем плоть голени. «Потерпите», — попросил спокойным голосом врач, не реагируя на оскорбление. «Вам оказывают помощь безвозмездно, а вы хотели их убить просто потому, что они вам не нравятся», — напомнил я ему. «Идите уже отсюда», — произнес сквозь зубы военный. «Вами еще займутся, кем бы вы ни были». «Я забыл предупредить. Если у корабля ничего не выйдет, то он самоуничтожится вместе с планетой, а вероятность такого исхода очень велика. Так что мы сейчас должны быть как никогда солидарны, объединившись перед общей угрозой». Вот врач, который занимается вашей ногой, это понимает, а вы — нет. Штучки-дрючки, про которые я наболтал, застили вам разум, и вы, поверив в себя, сразу же отскочили на уровень первобытного человека. Мне даже кажется, что для того, чтобы остаться человеком, в задуманном природой варианте, надо жить так, будто ты гола, у тебя ничего нет и ничего не нужно. Образно, конечно. Только в мыслях, чтобы не привязываться к вещам вместо людей. Голым родился, голым пожил и голым умер. «У вас, наверное, контузия», — заботливо поинтересовался туземный врач. «Возможно. Мне вообще кажется, что моя голова за последнее время превратилась в отбивную котлету. Пойду полежу в тени». «Скоро стемнеет и станет прохладнее», — успокоил он меня. Под пальмой сидели трое партизаны, тихо судачили о странном появлении европейцев, поминая их вероломство, основанное на техническом превосходстве. Я присел недалеко от них, облокотился на ствол дерева и закрыл глаза. Забыться мешала мошкара, зудящая перед лицом. «Нас заберут вертолетами, отвезут в столицу, оттуда самолетом домой!» услышал я радостный женский голос. Что ж, партизаны не стали убивать нас, хоть и могли. Наоборот, оказали помощь договорились с властями об эвакуации. А ведь они были под прицелом. Наверняка стрелок самоходной гаубицы ударил бы в гущу народа, чтобы максимизировать количество жертв а потом с самодовольным высокомерием осыпал бы их ультимативными листовками. Ирония. Благодаря закалившейся в переделках нервной системе я все-таки задремал. Как только нашел удобное положение, уставшее тело благодарно разрешило сознанию отправиться погулять по небесным сферам. Проснулся от начавшегося шума. Решил, что подлетают вертолеты, которые должны нас забрать, но вместо этого увидел, что наступила ночь. Горят костры, и среди их света мечется знакомая фигура. Это была копия Кианы. Я сразу догадался, об этом уверив ее неестественную походку. Похоже, ей был нужен я. Непонятно, искала она меня с целью вернуть или прикончить. Я сполз пониже. Как быть, сбежать или сдаться? Робот могла попасть сюда только через портал и убраться, соответственно, только через него. Значит, он был рядом. Я нащупал в кармане брелок-пушку, с помощью которого мог определить его нахождение. Воспользоваться им сейчас не было возможности. Двойник жены трое мгновенно определила бы, где я нахожусь. Однако ей помогли добросердечные французы, указав в мою сторону. Инстинкт заставил меня подняться и бежать, что я и сделал. Вскочил, как взведенная пружина, и побежал во тьму. Улучшенного зрения и света звезд хватало, чтобы отлично видеть дорогу. Метров двести я одолел шутя, даже не запыхался. Остановился и прислушался к погоне. Прошла минута, прежде чем я различил частый топот ног. Человек так бежать не мог. Встроенный аудитор рассчитал скорость при среднем размере шага в метр и 10 сантиметров в 50 километров в час. Для двуногого существа невероятный показатель. Я заметил стремительную тень, приближающуюся ко мне, и дал дёру. Бегал я чуть медленнее, и выносливости во мне было меньше, но я надеялся на свой ум. Побежал по дуге, выводя Киану к лагерю. Она неслась за мной с пугающим молчанием, как неотвратимая кара, от которой нет спасения. Мне даже стало холодно в загривке от мысли, что я проиграю эту гонку. Чувство из детства, когда я возвращался ночью из туалета, представляя, как за мной по пятам идут ночные монстры. Между деревьями замаячили костры. Я выбежал из леса чуть в стороне от них, чтобы не подставить людей. а закричал я, привлекая к себе внимание. «За мной гонится убийца! Остановите ее!» Обернулся и увидел всего в двадцати метрах от себя копию Кианы. Она широкими шагами настигала меня. Будь я сторонним наблюдателем, сразу бы догадался, что она не человек. Ничего не оставалось, как кинуться к людям и попетлять среди костров, чтобы не дать ей реализовать свое преимущество в скорости. С такой массой у нее просто не могло быть хорошей маневренности. И я начал петлять, как заяц». Киана тут же подтвердила мои предположения и сходу влетела в костер, перепугав всех, кто сидел вокруг него. Она упала, кувыркнулась, подняв вокруг себя землю, словно врезавшийся мотоцикл, вскочила и вырвала из рук африканца калаш. За моей спиной раздалась длинная очередь. Трассеры пролетели мимо меня и сквозь меня, не причинив вреда, а вот нескольких случайных людей задели. Это расшевелило публику, наблюдавшую за нашим соперничеством. Раздались выстрелы. Одиночные, аккуратные, чтобы не зацепить кого не нужно. Индивидуальное поле вокруг робота гасило кинетическую энергию пуль, но я знал, что его возможности не бесконечны. Выхватил оружие у партизана и выбежал в сторону от лагеря, чтобы никого не подстрелить обернулся и высадил все патроны в приближающуюся копию жены Троя. Патронов оказалось всего пять. Это не задержало робота, но немного остановило. В темноте можно было различить слабое фиолетовое сияние, в котором вязли пули. И тогда я решился на бой. Взялся за теплый ствол автомата, как за ручку биты, ринулся навстречу роботу и, сделав обманный финт, нанес сильнейший удар в корпус. Автомат разлетелся на части. Киану развернула боком. Она пробежала по крабье несколько шагов, но быстро выровнялась. Теперь в ее руках было оружие, а в моих только согнутый ствол. Две пули ударили в ее поле, но она не заметила их. Смотря прямо мне в глаза, сделала резкий рывок, чтобы настигнуть меня, как дикий зверь, жертву. Я помедлил и получил сильнейший удар прикладом в плечо. Меня отбросило в сторону вращающимся веретеном. Я упал и закувыркался, земля набилась мне в глаза, рот и уши. Выстрелы зачистили что помогло успеть подняться. Киана с таким же согнутым автоматом, как и тот, что мгновение назад был у меня в руках, пригнувшись, как под порывами ветра, неотвратимо приближалась ко мне. И тут раздался громкий хлопок. Стремительный снаряд дымным следом пролетел мимо меня и разорвался прямо в теле робота. Киану взрывом отбросило назад. Меня оглушило и забросало землей. Я знал, что так просто эту железку не убить, поэтому был готов к тому, что она попытается продолжить преследование. И не ошибся. Двойник Кианы сел. В ее груди горел огонек, оставшийся от прожигания кумулятивной струей. Поле не справилось с таким мощным зарядом. Автоматные очереди зачастили. пули уже пробивали его и оставляли следы на искусственной плоти. Откуда ни возьмись, появилась тачанка с ДШК. Стрелок за прикрытым щитком-пулемётом произвёл одиночный выстрел. Мощная пуля с искрами разбилась от тела робота. Киана попыталась вскочить, но вторая пуля попала ей в ногу и оторвала конечность ниже колена. Вдохновлённый результатом пулемётчик произвёл подряд ещё несколько одиночных выстрелов, и каждый попадал в цель. Киану затрясло, как в лихорадке. «Ложись!» — выкрикнул я во всё горло и сам упал на землю. Через три секунды мощный взрыв сделал в земле огромную воронку. Я снова получил контузию. Пулеметчика, совершившего подвиг, вынесла из кузова пикапа вместе с пулеметом. Рядом с воронкой лежали несколько тел французов и африканцев, пораженных осколками тела робота. На мне самом были десятки кровоточащих ссадин, одна огромная рана на плече и куча синяков. Народ стал подтягиваться, ища защиты рядом со мной. «Кто это был?» — спросил военный, с перебинтованной ногой. «Двойник жены моего друга», — ответил я. «Пришел за мной. Мне очень жаль, что погибли люди». Рядом со мной лежала мертвая женщина с отверстием в шее. Она была чьей-то матерью, женой, дочерью. Ее смерть станет скорбью в семье на многие годы и оставит отпечаток на жизни всех ее родных. «Это была дурацкая затея с самого начала», — произнес военный. «Мы расплачиваемся за нее». Ты прав. Безнаказанность и вера в собственную неуязвимость ослепила всех. Что нас ждет? Я не знаю. У меня роль пассивная. Передо мной никто не отчитывается. Робот пришел через портал и должен был вернуться через него. Он где-то рядом с лагерем. Никто не видел, откуда он появился? — громко спросил я. Мне никто не ответил. Я вынул из кармана пушку-лазер и отошел в сторону, чтобы свет Костров не мешал мне заметить световую аномалию в виде пятнышка на невидимой поверхности. Оно не обещало быть заметным, поэтому я не надеялся найти его слишком быстро. Прошел час, но ничего похожего на портал я не заметил, а потом села батарейка, и я остался совсем без всякой надежды найти его. что ты собирался сделать после того, как нашел бы его?» — поинтересовался военный. С него словно сняли проклятие. Он вдруг стал нормальным человеком. Даже представился. Его звали Винсан. Он служил аналитиком при Министерстве обороны. Как оказалось, корабль сам выбрал его. Только он этого не знал и думал, что это начальство. Посланник Ценерис разбирался в отношениях и иерархии людей, создавая умелую коммуникацию. «Пошел бы туда, где меня ждут, и узнал, что задумал корабль Ценерис». «Я переживаю, что моя семья может оказаться у него в заложниках, но пока не убедился в этом, буду действовать, будто это не так», — ответил я на его вопрос. «Робот хотел тебя убить или вернуть?» «Кажется, первое. Если бы ему дали команду вернуть, он бы не пытался меня убить». «Скорее всего, с твоей семьёй всё нормально», — решил Винсан. «Иначе он действовал бы по-другому». «Хочется в это верить, но, судя по последним выходкам, решения корабля не поддаются прогнозам». «Я, конечно, далёк от понимания всего, что ты рассказал нам, и был бы рад забыть эту историю как дурной сон, но посоветую тебе не спешить встречаться с этой штукой. Если она тебя ждёт, то, скорее всего, готова к встрече лучше тебя. Если сможешь, лучше отдохни», — предложил он. «Не могу. У меня зуд, и его ничем не унять, пока я не узнаю точно, что с женой и сыном всё в порядке. Пойду пройдусь вокруг лагеря. Может, увижу чёртов портал». «Ладно, иди». Как бы странно ни звучало моё признание, но я рад, что узнал тебя. И понимаю теперь, почему ты пытался остановить презентацию. Винсен пожал мне руку. Взаимно. Рад, что переосмыслил. Не всё потеряно для землян. Чтобы найти в каждом человеке человечное, надо его чуть-чуть поскрести. — Ты прав, — коротко усмехнулся военный. — Поскрести. — Ладно, даст Бог, свидимся. Вива ла Франц. Я показал Викторе и ушел в темноту. Мне надо было побыть одному. Собраться с мыслями. Так все навалилось сразу. Череда событий, словно на перемотке контузии одна за другой. Мне даже стало казаться, что я вываливаюсь из собственного тела. Если портал закрылся, то мне пришлось бы возвращаться вместе со всеми. Неизвестно, как бы меня приняли французы. Могли посчитать государственным изменником со всеми вытекающими. Это, конечно, при условии, что корабль больше меня не ищет, в чём я здорово сомневался. Каждый раз, когда с нами случались приключения в космосе, я думал, «Ну вот на Земле же всегда всё спокойно, и ничего не может случиться. Вот бы скорее туда вернуться». Теперь и на Земле было неспокойно, и мне думалось, вот бы вернуться в родную квартиру, сесть на кухне за стол, и вот там-то точно ничего опасного не случится. Прохладный ночной ветерок стелил дым от костров по самой земле. Я прошел сквозь его шлейф и не сразу понял, что слева от меня едва заметна какая-то аномалия. Только подсознание спустя секунды подсунуло мне картинку, чтобы я обернулся. Иначе прошел бы мимо. Дым растекался о невидимое препятствие, очень похожее по форме и размеру на стандартный портал пришельцев. Я посмотрел в сторону лагеря и решил, что не буду сообщать им о своей находке. Вдруг он скоро закроется. Поспешно прошел сквозь него, не боясь встретить опасность лицом к лицу. Вышел из него в пещеру. Ту самую, в которой находился корабль, определил я ее по гигантским размерам и желтому свечению плазменного шара. Здесь было тихо, а тишина — первый признак опасности. Также меня удивило, что портал привел именно сюда, к точке отчета чужеземной экспансии, После того, как мы выбрались отсюда, я решил, что в порталах, ведущих к кораблю, больше нет необходимости. Я побежал в сторону свечения. Во мне взыграла уверенность, будто я камикадзе, решивший отправить на тот свет врага ценой своей жизни. Последние события, особенно страх за близких, притупили инстинкт самосохранения, оставив на поверхности только желание скорее закончить сумасбродный спектакль, роль в котором мне совсем не нравилось. Я перепрыгивал встречающиеся на пути каналы прыжками, намного превышающими мировые рекорды, и вскоре оказался на краю ступенчатого углубления, на дне которого обосновался корабль «Ценерис». Никаких видимых изменений в его работе я не заметил, поэтому решил, что Амелия сюда не добралась, на что я тайно надеялся. Я начал спуск, прыгая со ступени на ступень и достиг дна за несколько минут. Корабль возвышался надо мной неземной громадиной. Вблизи его чужеземное происхождение ощущалось намного сильнее из-за нехарактерной для творения человека визуальной гармонии. Углы, изломы, выпуклости — всё будто не на своём месте. Я искал физический вход, но стены корабля выглядели монолитно. Вынул из кармана бесполезный лазер, раскрутил его, вынул батарейку и, как в детстве, помял её, чтобы заставить отдать ещё немного заряда. Вернул назад — пушка заработала. Для поиска портала у меня было совсем мало времени. Я вспомнил, в каком месте мы впервые увидели двойников французов и поспешил туда. Поводил зеленой точкой по корпусу корабля и вскоре нашел то место, где луч слабел, будто часть света просачивалась внутрь. Проверил рукой. Да, в этом месте был портал. Дух Камикадзе успел ослабнуть, но отступать я не собирался. Вошел внутрь и сразу, на всякий случай, отпрыгнул в сторону. Внутри корабля а я хотел верить, что именно там и нахожусь, царил абсолютный мрак. Я подождал, пока зрение перейдет в тепловой режим, после включения которого мог видеть в оттенках серого. Удивительная вещь. Мои теплые руки работали как источник света, распространяя инфракрасный спектр вокруг себя на полметра. Внутри корабля не было никаких коридоров и помещений. Правильно, ведь он не был предназначен для экипажа. Пространство корабля больше походило на цех промышленного предприятия из-за устройств, напоминающих станки. Кто-то же делал все те устройства, которые я презентовал людям. Но сейчас здесь было тихо, как в склепе, поэтому я расслышал звук, напоминающий плач, и пошел на него. Плач то затихал, то начинался снова. Потом до меня донеслись причитания. Я узнал голос Амели. «Амели!» — позвал я ее. Она затихла. «Это я, Гордей!» Она молчала. Мне пришлось подняться по неприспособленным для этого устройствам, как альпинист. Голос Амели доносился сверху. Она находилась на ровной площадке, светясь в инфракрасном спектре, как новогодняя ёлка. Рядом с ней находился аппарат, похожий на тот, что записывал мысли в мою память, только больше раза в два. «Амели, я здесь!» — позвал я её. Её светящаяся фигура дёрнулась. Она поводила перед собой руками, как слепая. «Это точно ты?» — спросила она, борясь с конвульсивными вздохами. «Видно, здорово наревелась». «Я? Кому еще надо спасать тебя?» Я выбрал легкомысленную интонацию, чтобы скорее разрядить обстановку. «Спасать? Я думала, ты использовал меня, чтобы взорвать корабль», — произнесла она, всхлипывая. «Что? Взорвать тебя? С чего ты взяла, дуреха?» Я подошёл к Амели и обнял. «Я же проглотила бомбу!» Она затряслась в рыданиях. Мне стало смешно. Я с трудом сдержался. «Это не бомба, а маленький хакер, который должен был сломать программу корабля во время твоего копирования. Мне его дали парни из далёкого космоса. А ты решила, что я смогу взять и послать тебя на смерть?» Я отстранил её от себя и посмотрел в глаза, светящиеся ярче остального тела. Мне это показалось логичным. «Кто-то должен был остановить пришельцев. От меня все равно не было никакой пользы, а Михаил — ваш друг». Она шмыгнула носом. «Для меня это было ответственным делом, хоть и очень страшным. Амели, для тебя самое ответственное дело в жизни — быть хорошим человеком, создать ячейку общества и нарожать детей. Оставь смертельный риск для мужчин». Я снова обнял ее. «Знаешь, теперь, когда я знаю, что ты готова была умереть ради жизни других, — Не смогу воспринимать тебя прежней. Ты герой, который снова поднял уровень землян в моих глазах. Правда? Стопроцентная. Ни у кого извне нет таких шансов использовать землю в своих целях, пока на ней рождаются такие девушки. Амели обняла меня и разревелась. Я дал ей время, чтобы успокоиться. — А ты что, видишь в этой темноте? — спросила она после того, как проревелась. — Немного. «У меня улучшенное зрение, похожее на кошачье «Ты как Супермен. Повезло твоей жене». «Нам обоим повезло друг с другом. У неё такие же модификации». «Значит, у меня нет шансов?» — прямолинейно спросила она. «Смелый человек, смел во всём». «Да, шансов нет, хоть я и готов признать, что ты мне очень симпатична». «Ну, ты сама всё видела. Не надо зацикливаться на мне. Мир полон нормальных мужиков, которые будут достойны тебя». «Сомневаюсь». Амелия отстранилась от меня. «Вы задрали планку моих ожиданий, выше некуда. Как мне выбирать, видя, что он проигрывает вам во всем?» «Я не всегда был таким, каким ты меня знаешь. Айрис повлияла на меня, а я на нее. Вместе мы выросли и стали другими. Так же случится и у тебя». Амелия вздохнула и вытерла лицо от слез. «Наверное». «Слушай, я тебя успели скопировать? Здесь вообще было светло?» — спросил я. Нет, здесь сразу было темно. Двойник жены Троя вытолкнула меня в портал. Я попала в темноту, потом меня зажало и я потеряла сознание. А когда пришла в себя, то побоялась шаг ступить. Мне казалось, что я уже умерла, или сейчас явится из темноты какой-нибудь ангел или, наоборот, демон, и скажет, что пора. А явился я, чтобы сказать тебе то же самое. Нам пора валить отсюда, пока не явился чей-нибудь двойник. Я ничего не вижу. Мне страшно, возьми меня за руку. «Не надо за руку. Думаю, портал выхода из корабля находится где-то рядом. Сейчас я включу лазер, чтобы найти его. У нас есть несколько секунд, пока батарейки не сядут». Я включил пушку-брелок и принялся резко водить лучом из стороны в сторону. Он вдруг уперся в лицо человека. Амелия вскрикнула, а меня немного передернула от страха и неожиданности. Зеленый пучок лазера давал немного света вокруг себя. Нам хватило его, чтобы определить, что освещенное лицо является копией лица Амели. Значит, корабль точно проглотил программу высших и теперь бездействует, как и робот, созданный им в последний момент. «Всегда мечтала иметь двойника, который ходил бы на работу вместо меня», произнесла мили трогая робота. «Такой двойник работать за тебя не станет. А еще и на себя заставит. Ладно, у нас нет времени». Я снова зашарил лучом по сторонам, но совершенно безрезультатно. Лазер потух окончательно. «А если корабль вырубил все порталы?» — логично предположила Амелия. «Он же сейчас деактивирован». «Я же как-то сюда попал, если только это случилось совсем недавно. Давай подождем. За нами должны явиться спасатели». «Ага, спасатели!» — иронично произнесла Амелия. «Когда мы уже сами себя спасли». «Вот такие у них правила!» Развел я руками. Они еще выбирали, кого лучше спасти, исторический артефакт или людей. Это правда? Да. Я сам был в шоке, когда они мне рассказали, что трясутся над этим уникальным кораблем, оставшимся в единственном экземпляре. Чудные они. И не говори. Мы уселись на пол и стали ждать. Прошло минут пятнадцать, потом Амелия поднялась. «Ты куда?» — поинтересовался у нее. «К двойнику». Она на ощупь добралась до своей копии. Я услышал шуршение одежды и шлепок, похожий на шлепок резинки трусов, от тела. Через минуту Амели вернулась. Что-то выяснила. Мне всё время было интересно, насколько анатомически точно они копируют тело. Ну, ты понял, я залезла к ней в трусы. И? Всё идентично. Остаётся только проверить, как отреагирует робот-двойник мужика на твою наготу «Если всё нормально, то это идеальный муж», — пошутил я. «Вот ты, зараза, Гордей!» Амели в шутку шлёпнула меня по спине. Темнота и красивая девушка рядом создали интимную атмосферу, вызывающую там в груди. Амели тоже почувствовала это. Я услышал, как участилось её дыхание. Она прикоснулась к моей руке. «Гордей!» — раздался громкий голос строя. Внизу вспыхнул мощный прожектор и забегал по внутренностям корабля. «Мы здесь!» — выкрикнул я. «Свети вверх, чтобы не слепить! Мы спускаемся!» Через минуту мы уже обнимали друг друга. Трой тоже выглядел неважно. Ссадины на лице, на груди, разорванная одежда в следах запекшейся крови, одна штанина порвана от низа до колена и тоже в крови. Оказывается, на него напали роботы прямо во время выступления перед его политическими партнерами. Корабль что-то успел понять и отдал приказ на наше уничтожение. А потом роботы действовали автономно. Трой с Кианой сумели завалить двойников Михаила и Жака. «А где Михаил?» — спросил я у него. «Не переживай за следователя. Он опытнее нас с тобой в таких делах. Ждет снаружи вместе с Кианой. Разобрался в порталах и сбежал. Затем нашел меня». «Так порталы еще работают?» «Да». Мы нашли выход ровно в том месте, в котором был вход на корабль. Встреча с Кианой и Михаилом была бурной. Амели не осталась в стороне, так как ей мы больше всего были обязаны нашей победой. Михаил с удовольствием потискал её. «Ты просто обязана быть в нашей команде», — произнесла Киана. Амели покраснела и потупила взгляд. Ей было неловко за то, что она испытывала ко мне и остальным мужчинам из нашей команды совсем недружеские чувства. «Спасибо, я даже не знаю. Ты не сможешь жить, как раньше» предупредила ее супруга Троя. «Обычная жизнь покажется тебе пресной. Мы что-нибудь придумаем для тебя, иначе ты пропадешь. Согласна?» «Согласна», — с готовностью кивнула Амели. Пещеру наполнил ярко-белый свет, идущий сверху. На краю обрыва показались люди. Я приблизил картинку и узнал в одном из них хиюнгвальда Он скрепил свои ладони и показал мне знак дружбы. «Я в тебя верил!» — крикнул он. Характеристика оказалась верной. Но ну вот и спасители явились, негромко произнес я и помахал историку. Чего же попросить у них на этот раз?